Это вечный поиск, учет всех мелочей, их проверка, моделирование фантастических ситуаций и гадания почти на кофейной гуще. Пусть на меня не обижаются сотрудники Нью-Йоркского отделения ФБР, обслуживающие комплекс зданий ООН, но тогда, в середине 70-х годов, они подсказали и показали нам многое. Нет-нет, они не сотрудничали с нами. Они просто обнаружили себя, пойдя у нас на поводу. Дело дошло даже до маленького курьёза. Мы захотели окончательно убедиться в том, что агентура ФБР хорошо прочёсывает подземный гараж ООН. Паркуя там свои машины, наши сотрудники отмечали некоторые особенности оплошности в поведении гаражной охраны. Это дало хороший повод Для проверки соблюдения ими требований ООН о неиспользовании служебного положения в специфических интересах спецслужб, в том числе страны пребывания. Как-то мы специально забыли в одной из машин печатные ТАССовские материалы. Вечером, когда сотрудники садились в эту машину, они увидели, что материалы исчезли. Через несколько дней опять забыли в той же машине, из которой вышло несколько человек письмо с предложением услуг затерявшиеся в Оновских документах. В последующие дни частенько замечали у места парковки этой машины уборщиков, охранников, иногда новые лица и новые машины. Затем наша машина из-за изношенности, так оно и было, была продана. Но перед продажей мы попросили сотрудников ФЭБР ответить на наше письмо с предложением услуг, выставив сигнал на одном из уличных знаков дорожного движения по маршруту нашего рабочего автобуса и написав под ним номер автомашины представительства, из которой можно изъять ответ. Сотрудники ФЭБР добросовестно выполнили нашу просьбу. Они поместили такой увеличенный сигнал Написали такие отчётливые цифры, что могли вызвать к себе нарекания со стороны службы регулирования уличного движения Нью-Йорка. Но безличный контакт был установлен. Мы пошли на углубление отношений, передавая газетную информацию в нашей обработке и стали просить за неё деньги. Американцы настойчиво звали нас на встречу для личного знакомства. Мы отказывались. мотивируя это страхом перед всемогущим офицером безопасности, который и так во все сует свой нос, и попросили их найти способ передать нам деньги, может быть, спрятав их в бампер какой-нибудь автомашины. Номер автомашины попросили указать под уличным знаком. Сотрудники ФБР через несколько дней выполнили нашу просьбу. Поздно вечером. В своём подземном гараже, в бампере одной из автомашин, мы обнаружили магнитный контейнер и алюминиевый патрон от толстой сигары, в котором было письмо-приглашение на встречу и несколько тысяч долларов. Деньги с отчётом о наших шалостях мы отправили в центр. Ответ ждали долго. Потом нас попросили деньги не присылать, так как в финансовом отделе нет соответствующей статьи для приходавания таких средств от дела. Мы ещё некоторое время сотрудничали, затем прекратили отношения, проsignали американцам об отъезде в Россию и поблагодарив их за помощь. Такая внешне безобидная комбинация помогла нам узнать многое о многих. Дальнейшее наблюдение давало возможность предостеречь наших сотрудников от целого ряда неожиданных сюрпризов со стороны ФБР. Хотя это и было нелегко. Американцы тогда активно начали использовать в работе против нас свою подставную агентуру под видом доброжелателей. Мы несколько раз уходили из приготовленных для нас ловушек. 20 октября 1993 года в программе РТВ Вести было объявлено, что в передаче в 60 минут будет показано интервью одного американского тележурналиста с бывшим советским дипломатом, занимавшим пост заместителя генерального секретаря ООН, оставшимся в Соединённых Штатах Америки и предавшим свою родину. Шевченко. Сказано было, как о некой сенсации, хотя времени со дня предательства прошло немало, более 15 лет. Каждый раз, когда наши журналисты